Гулка захохотал. Смех его разительно был похож на грохот порожней бочки. «Ну что же, выходи!» вздохнул Нагульнов. «Корову свою можешь взять. Тебе, как бедняку, отдадим без разговора. Факт. Отдадим, Разметнов». «Надо возвернуть!» согласился Разметнов. Но Демид снова пространно и раскатисто засмеялся. Бухнул. «А она, корова-то...»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 После того, как было получено постановление ЦК о борьбе с искривлениями портлинии в колхозном движении, райком засуетился. В гремячий лог посыпались распоряжения о срочном представлении списков раскулаченных, о возвращении колхозникам об обществленного мелкого скота и птицы, о пересмотре списков лишенных избирательных прав. Одновременно с этим было получено официальное извещение вызывавшее Нагульного на объединенное заседание Бюро райкома партии и районный контрольный комитет к 10 часам утра 28 марта.